1782. 7 января-7 марта. Венеция, Парма, Болонье, Рим, Неаполь, Рим, Флоренция. Во Флоренции графа и графиню Северных встречал герцог Тоскана Леопольд, брат Иосифа II. Он уже получил письма Иосифа с инструкцией о правилах обращения с русскими высочествами. Иосиф писал, Великий князь и великая княгиня соединяют не совсем обыкновенными талантами и с довольно обширными знаниями, желание обозревать и поучаться, и в то же время иметь успех и нравиться всей Европе. Так как они не столько по характеру, сколько по обстоятельствам несколько недоверчивы, то нужно заботливо избегать всего, что могло бы иметь вид уловки образах жизни весьма правилен, и как при том здоровье великого князя не так крепко, как бы то было желательно, то должно заботливо избегать продолжительных вечеров и слишком частого утомления. Желательно было бы устроить так, чтобы они не были поставлены в необходимость выезжать ранее 9 или десят часов утра, а тем более чтобы к десят или 11 часам вечера они могли удаляться к себе. Знакомство с лицами наиболее просвещенными и известными составляет главный предмет их любознательности. Они соблюдают очень строго свое инкогнито. Даже в частном разговоре не следует называть их иначе, как графом и графинью северными. Хорошая музыка и хороший спектакль, в особенности если они непродолжительны и не затягиваются до позднего вечера, доставляют им, кажется, удовольствия. Они с интересом изучают общественные учреждения, как благотворительные, так и учебные. Военное и морское дело, конечно, составляют один из любимых предметов их занятий. Точно так же, как и торговля, промышленность и мануфактуры. Относительно стола они вовсе не требовательны. Они любят простые, но хорошие блюда и в особенности компоты из фруктов. Ничего не пьют, кроме воды. Равным образом они не любят никакой игры. Великая княгиня прекрасно играет на фортепиано. Нужно постараться, чтобы в ее комнатах был хороший инструмент. Она очень любит цветы. Позаботьтесь, чтобы каждое утро ей был представляем свежий букет». Герцог Леопольд в следующих словах дал своему брату, императору Иосифу, отчет о знакомстве своем с графом и графинью Северными. Граф Северный, кроме большого ума, дарований и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы и быстро обнимать все их стороны и обстоятельства. Из всех его речей видно, что он исполнен желанием добра. В его образе мыслей видна энергия. Мне он кажется очень твердым и решительным, когда остановится на чем-нибудь. И, конечно, он не принадлежит к числу тех людей, которые позволили бы кому бы то ни было управлять собою. Вообще он, кажется, будет строг, склонен к порядку, безусловной дисциплине, соблюдению установленных правил и точности. В разговорах своих он ни разу и ни в чем не касался своего положения и императрицы но не скрыл от меня, что не одобряет всех обширных проектов и нововведений в России, которые в действительности впоследствии оказываются имеющими более пышности и названия, чем истинной прочности. Упоминая о планах императрицы относительно увеличения русских владений насчет Турции и основания империи в Константинополе, Он не скрыл от меня своего неодобрения этому проекту и вообще всякому плану увеличения монархии, уже и без того очень обширной и требующей заботы о внутренних делах». По его мнению, следует оставить в стороне все эти бесполезные мечты о завоеваниях, которые служат лишь к приобретению славы, не доставляя действительных выгод, а, напротив, ослабляя еще более государства. Постоянно тревожило их участь их писем, и граф всегда думал, что их вскрывали и читали в Мантуи. Они были очень обеспокоены тем, что со времени их отъезда из Вены не получали более писем от графа Панина, хотя писали ему каждую почту. Пребывание в Вене очень понравилось графине. Что же касается графа, он не скрывал, что был доволен выездом оттуда и желал бы поскорее вернуться домой. По этому случаю я должен предупредить тебя, что, рассуждая о делах, граф Северный разгорячился и кончил, сказав, что мне, вероятно, известно, кто из петербургских должностных лиц куплен венским двором, что это мерзко, но что известны все подробности, сколько, когда и что именно получил каждый. Когда я начал его уверять, что ничего об этом не знаю, он отвечал, «Так я знаю» и могу назвать вам их имена. Это князь Потемкин, статс-секретарь императрицы Безбородка, первый член иностранной коллегии Бакунин, оба графа Воронцовы, Семена Александр, и Морков, теперь посланник в Голландии. Я вам называю их, я буду доволен, если узнают, что мне известно, кто они такие, и лишь только я буду иметь власть, я их отстигаю уничтожу и выгоню». Графиня подтвердила мне то же самое. «Должен тебя предупредить, что граф и графиня не только ведут обстоятельный дневник своего путешествия, но каждый из них особенно отмечает в своей записной книжке все, что слышит и считает почему-либо важным. Например, когда речь зашла о будущем браке моего сына, Франца, жениха сестры Марии Федоровны, Они отыскали свои записные книжки и прочли мне, что император Иосиф сказал нам то-то и то-то подлинными словами в такой-то день и час при таких-то лицах в такой-то комнате. Признаюсь, это меня удивило и заставило быть осторожнее в разговорах. Тем более, что по их словам они отмечают все это в видах будущего, дабы в случае надобности доказать, предъявя заметки, если кто-либо вздумал переиначить смысл их слов или отказаться от своих. Они уверяли меня, что у них записано все, что ты говорил им. Сильные описания, особенно Леопольдова. Бывают же на свете проницательные люди, умеющие так объемно и притом немногословно, без реверансов и грубостей, очертить натуру первого встречного собеседника. Можно невольно зауважать герцога Тосканского за его дар психологического испытателя, ведь он наблюдал Павла очень недолгое время, а сумел вытянуть самые значащие сведения как о его характере, так и о характере его будущего царствования. Еще короче и пророчественнее высказался только один из европейских наблюдателей Павла, премудрый Фридрих Прусский, заметивший в 1776 году, когда Павел приезжал в Берлин для знакомства со второй женой, «слишком важен, заносчив и горяч, чтобы удержаться на престоле народа дикого, варварского и избалованного нежным женским правлением» он может повторить судьбу своего несчастного отца. Из Флоренции граф и графини Северные последовали в Левурну, затем в Милан, в Турин и далее путь их лежал во Францию.